В 1913 году молодой французский математик Картан опубликовал статью, в конце которой он сформулировал в одной фразе фундаментальную, как потом оказалось, физическую концепцию. В природе должны существовать поля, порождаемые плотностью углового момента вращения. В 20-е годы ряд работ в близком к этому направлении опубликовал Эйнштейн. К 70-м годам сформировалась новая область физики, Теория Эйнштейна-Картана, ТЭК, которая явилась частью теории торсионных полей, полей кручения. В соответствии с современными представлениями, электромагнитные поля порождаются зарядом, гравитационной массой, а торсионные порождаются спином или угловым моментом вращения. Подобно тому, как любой объект, имеющий массу, создает гравитационное поле, так и любой вращающийся объект создает торсионное поле. Торсионные поля обладают рядом уникальных свойств. До начала 80-х годов проявления торсионных полей наблюдались в экспериментах, которые не ставили своей целью исследования именно торсионных явлений. С созданием торсионных генераторов ситуация существенно изменилась. Появилась возможность провести широкомасштабное исследование по проверке предсказаний теории в планируемых экспериментах. За последние 10 лет такие исследования были Выполнены рядом Организации Академии наук, лабораториями высших учебных заведений и отраслевыми организациями России и Украины. Первое. Торсионные поля могут порождаться не только спином, они могут порождаться геометрическими и топологическими фигурами эффект формы. Они могут самогенерироваться и всегда порождаются электромагнитными полями. Торсионные излучения обладают высокой проникающей способностью и, подобно гравитации, проходят через природные среды без ослабления, то есть их нельзя экранировать природными материалами. Скорость торсионных волн не менее 10 в 9 степени С, то есть в миллиард раз больше скорости света. Потенциал торсионного поля для источника со звучанием не зависит. От расстояния. В отличие от электромагнетизма, где одноименные заряды отталкиваются, одноименные торсионные заряды притягиваются. Спиново-поляризованная среда и физический вакуум в результате действия торсионного поля образуют устойчивые метастабильные состояния. 2. Майборода, Акимов, Максимова, Тарасенко. Влияние торсионных полей на расплав олова. Соколова. Исследование реакции растений на воздействие торсионных излучений. Акимов. Курик. Тарасенко. Влияние торсионного поля на процесс кристаллизации мицеллярных структур. Третье. В 1989 году в Институте проблем материаловедения Академии наук Украины был получен ультрадиспергированный металл при медленном остывании и в объеме слитка В результате действия торсионных излучений на расплав доктор физико-математических наук Майборда. В частности, в 1986 году были успешно проведены эксперименты по передаче двоичной информации по каналам торсионной связи. Передача информации без ошибок в городе на расстоянии 22 километров была осуществлена передатчиком с потреблением электроэнергии в 30 мегаватт. В начале века было понимание того, что электромагнитные поля являются силовыми и дальнодействующими. Затем появилось умение генерировать электрические токи и электромагнитные волны. Сочетание этих фундаментальных факторов привело к тому, что мы живем в век электричества и очень трудно назвать задачи науки и потребности общества, которые не решались бы с помощью электромагнитных устройств. электродвигатели и ускорители элементарных частиц, СВЧ-печи для приготовления пищи и ЭВМ, установки для электросварки и радиотелескопы и многое другое. Тогда же было понимание, что гравитационные поля тоже силовые и дальнодействующие, но до сих пор никто не умеет делать устройства, генерирующие гравитационные токи и гравитационные волны, хотя попытки понять, Теоретически, что это такое, по аналогии с электромагнетизмом, предпринимались неоднократно со времен Хевисайда. Именно отсутствие этого умения делает гравитацию предметом лишь теоретических исследований. Когда стало ясно, что торсионные поля также являются силовыми и дальнодействующими, и имеются разработанные источники, генераторы торсионных токов и торсионных волновых излучений, то, по аналогии с электромагнетизмом, методологически было допустимо высказать осторожное предположение, что и в рамках торсионной парадигмы можно ожидать столь же широких и разнородных прикладных решений, как и в рамках электромагнетизма. Такая аналогия могла оказаться неправомерной, даже если различные торсионные эффекты оказались бы существующими. Могло случиться так, что решение прикладных задач на торсионной основе менее эффективно, чем на основе электромагнетизма. Правда, уникальность свойств торсионных полей, отмеченная выше, давала надежду, что в действительности все наоборот, более эффективными должны оказаться торсионные. Торсионные источники энергии и двигатели, торсионные средства передачи информации и получения материалов с новыми физическими свойствами, торсионная экология, торсионные методы в медицине, сельском хозяйстве и так далее. Почти за 10 лет с тех пор, как были сформулированы указанные выводы, теоретические, экспериментальные и технологические исследования в России и на Украине показали, что торсионные технологии и средства несравнимо более эффективны, чем электромагнитные. Ранее упоминались успехи торсионной технологии в металлургии. Однако В повестке дня уже стоит вопрос не об обработке расплава при стандартном процессе плавки, а о разработке торсионной металлургии, исключающей стадию плавки.